Пейна сидел у себя в кабинете, смотрел на огонь в камине и думал. Томаса короновали всего полмесяца назад, а главному судье уже было не по себе. Флек, Всему виной Флек. Он получил гораздо больше власти, чем при Роланде. Тот был хотя бы мужчиной, пусть и тугодумом, а Томас всего-навсего мальчик. И Пейна боялся, что Флек скоро начнет править королевством от его имени. Это было плохо для королевства. И еще хуже для Андерса Пейны, который никогда не скрывал своей нелюбви к чародею. В кабинете перед очагом было тепло и уютно, но Пейна все равно чувствовал холод. Холодный ветер, дующий неведомо откуда и грозящий снести все. «Почему, Питер? Почему ты не мог подождать?» И почему ты, казавшийся таким прекрасным, как румяное яблоко, оказался гнилым внутри? Почему?» Пейна не знал этого и не признавался себе в том, что до сих пор сомневается, настолько ли Питер прогнил. В дверь постучали. Пейна вскинул голову и сердито крикнул. «Входи, и лучше с добрыми вестями!» Вошел сконфуженный почему-то Орлен с конвертом в руке. «Но, мой господин, там человек, во всяком случае, он похож на человека. Лицо у него распухло, будто его сильно избили, и он...» «Ну и что? Ты же знаешь, я не принимаю так поздно. Скажи ему, пусть катится к черту!» Он утверждает, что он сон, мой господин. Орлен еще больше сконфузился. «Принес вот это. Говорит, что это письмо от принца Питера». Сердце Пейна при этих словах подпрыгнуло, но он лишь грозно поглядел на Дворецкого. «Ну и что же?» «Не знаю, мой господин». Орлен полностью потерял свою обычную выдержку. Раньше Пейна думал, что он сохранил бы ее даже в логове огнедышащего дракона. «Я думал...» «Так это бессон, болван!» Орлен облизнул губы. «Облизнул губы!» «Неслыханно...» «Может быть, мой господин, он немного похож, но очень опухший. Я... Мне кажется, он напоминает тролля...» Выложил он итог своих раздумий, пытаясь скрасить его беспомощной улыбкой. «Это бессон!» — подумал Пейна. Это бессонный, Питер каким-то образом избил его и заставил передать мне письмо. Таких можно заставить только битьем. Внезапно пейну охватило странное чувство, словно его завели в темную пещеру, и в темноте вдруг блеснул луч света. Давай письмо, приказал он. Рука Арлена дрожала. Это тоже было что-то новое. Он позволил дворецкому дойти до двери, как опытный рыболов, приспускающий леску, а потом окликнул его. Орлен резко обернулся. «Никаких троллей нет! Разве мать тебе не говорила?» «Говорила?» — с сомнением подтвердил Орлен. «Она умная женщина. Впусти старшего тюремщика, пусть посидит на кухне. Я не желаю его видеть, от него воняет. Но ночь холодная. Впусти его погреться». Пейна заметил, что со дня смерти Роланда все ночи были холодными, как бы возмещая жар, сгубивший старого короля. «Да, мой господин». «Потом я позову тебя и скажу, что делать». Орлен поклонился и вышел. Пейна повертел конверт в руках, прежде чем открыть. Запечатано обычным свечным воском. «Грязь и вонь, без сомнения, от сальных лап Бессона». «Может, было бы лучше сбросить его в огонь и никогда больше о нем не вспоминать? Потом позвать Орлена, велеть накормить главного тюремщика ужином, а он действительно похож на тролля, раньше я об этом не думал, и отпустить с миром». Но он знал, что не сделает этого. Его не покидало абсурдное ощущение. Луч света в темной пещере. Он вскрыл конверт и стал читать.